Глава вторая. Маша. Год. Прошел целый год ровно с тех пор, когда в моей жизни не стало его, а как будто вчера. Те же ощущения, те же мысли, чувства, эмоции. Все яркое и как в реальности. Изматывающее, губительное, отравляющее и очень болезненное. Марк Абрамов стал для меня моим личным проклятием. Он ворвался в мою жизнь резко и неожиданно, словно вихрь безумия, и почти сжег ее дотла. Я ненавидела его, презирала, мечтала, чтобы он сполна поплатился за свой хамский характер, вседозволенность, кошмарнейшее злодеяние, что он творил без стыда и совести. Пока однажды что-то не щелкнуло между нами, и я поняла... Меня к нему тянет, влечет нереально, организм дает сбой, ломается как пустышка, стоит королю хотя бы на микросекунду обжечь меня взглядом своих наглых, пороченных глаз. И все, это финиш, крах всех систем, замыкание, срыв и падение, полет в никуда, поломка глупого сердца, которое больше не почините никогда. Это было сродни вируса, может, наваждение? До сих пор не могу найти ответ на самый главный вопрос. Почему я и почему он? Почему хорошие девочки влюбляются в плохих парней? Делаю несколько глубоких вдохов, поднимаюсь на ноги бреду в ванную. Понедельник. Новая неделя. Новый такой же, как и все предыдущие день. «Ничего типичного, абсолютно. Живу единым графиком, будто запрограммированный андроид. Утром подъем, сборы на учебу, после обеда подработка в кафе до вечера, ужин в общаге, конспекты, сон. И так замкнутый круг. Ровно год назад моя жизнь словно остановилась. Из нее выкачали всю радость, и я не понимаю, как ее оживить, как изменить себя». Если я продолжаю думать о нем, почти каждую ночь вижу мерзавца в своих безумных снах. А сегодня так вообще, сон был чересчур реальным. Скидываю с бедер насквозь мокрые тросики и шортики. Встаю под прохладный душ. Делаю напор холоднее, мои зубы начинают бить дробь. А я пытаюсь выгнать из дурацкого мозга картинки сегодняшнего грязного сна. Наивно надеюсь, что ледяная вода поможет мне с этим справиться. Быстрее я заработаю обморожение, чем потеряю к нему всякий интерес. Да что со мной не так? Сушу волосы феном, заканчиваю гигиенические утренние процедуры и на цыпочках возвращаюсь в комнату. Одеваюсь предельно осторожно, чтобы не разбудить Ксюшу, потому что ей сегодня ко второй паре. «В данный момент мы с Ксю живем в комнате вдвоем». Анжелика так и не вернулась после того случая. Она часто хвастается смс-ками Ксю, во всех ярких подробностях описывая, как проходит ее отдых за границей. Всякий раз, слыша звонок от нее, я немедленно удаляюсь подальше. Знаю, она будет ворковать о нем, а меня это ранит. Летом мне удалось вырваться к родным за город. При любом случае я пыталась загрузить себе работой на убой, чтобы не думать о марке. Когда тело устает, разум тоже начинает лагать. Я полола грядки на жаре, сажала картошку, красила, белила, мыла. Выполнила полный комплекс добрых дел, что оставила любимых бабушку и деда точно на пару месяцев без работы. Бабушка вовсю бронилась на меня, что я вообще не отдыхаю, так и лето пройдет, оглянуться не успею. Селками выталкивала на озеро с подругами, но я отказывалась. Я не знаю, что со мной творилось, мне просто отчаянно хотелось тишины и одиночества. Выхожу в холл, прикрывая за собой дверь, направляюсь в сторону лифтов. Сегодня намечается три пары, на каждой лекция. После обеда смена в кафе. Вечером я еще хотела забежать в супермаркет, купить кое-какие продукты и гигиенические принадлежности. На миг утонув в раздумьях, совершенно спокойно сталкиваюсь в дверях лифта с крепкой широкоплечей фигурой в белой футболке и серых джинсах. Пройдясь по ней взглядом сверху вниз, я, наконец, встретилась лицом к лицу с ее обладателем. «Привет!» — улыбается он мне, засунув руки в карманы джинс. «А точнее, доброе утро!» «Привет, Паш!» — Натянуто улыбаюсь в ответ, впрочем, как и всегда. Входим в лифт вместе, парень жмет на кнопку. Дверки хлопают, кабина плавно катится вниз. «Ты опять за свое!» «Что?» — возмущаюсь, когда вдруг Пашка резко выхватывает у меня из рук ступку учебников с удивительной легкостью, будто они весят не больше клейнового листка. «Мы, кажется, договорились, чтобы ты всегда обращалась за помощью ко мне», недовольно ворчит он. «Извини, мне неудобно. Маш, это ошибочное умозаключение. Мне правда нравится тебе помогать, и ни капли не сложно. Ты так быстро все это прочитала?» Удивляется он, оценивая нескромную пирамиду. «За выходные, что ли?» «Ну да, равнодушно жму плечами». Делать на выходные в общаге и правда нечего, так что я читаю. Читаю много и подолгу, лишь бы утихомирить вечно бушующий поток мыслей. Лифт выпускает нас в главный холл общежития, который я настороженно осматриваю, всякий раз вздрагивая, потому что боюсь встретить кого-то из них. Блатных. Из верхушки мира элиты, верных прихвостней Марка Абрамова. Но и сегодня здесь тишина, как в морге. Просто не верится. Меня год никто не унижал и не задирал. Вообще. Я начала думать, вдруг случайно превратилась в призрака. Иначе как объяснить аномальное затишье в премиум? Неужели Абрамов был главной и единственной причиной всех бед? Нет его — нет проблем. Благодаря ему в учебном заведении бесчинствовал хаос и зло, а сейчас здесь будто монастырь гармонии и добра. Паша проводит меня до библиотеки, пытаясь зарядить утренней порцией своих позитивных историй. Выгружает книги на стол, покорно ждет рядом, пока Ирина Львовна вычеркнет их из долгов. «Что, неужели за выходные одолела?» Приспустив очки на кончик носа, смотрит на меня с несказанным удивлением. «Признаюсь, некоторые не смогла дочитать до конца. Они показались мне скушенными и сырыми. Так жаль. Задумка интересная, но исполнение оставляет желать лучшего». «Ясно», — тихо хмыкает библиотекарь, чиркая ручкой в читательском билете. «Что-то еще будешь брать?» «Буду. Забегу к вам в конце рабочего дня». Смотрю на часы, что висят на стене. А сейчас мне пора на пары. Хорошего вам дня, Ирина Львовна. Нужно поторопиться. До начала первой пары осталось всего семь минут. Ускоряю шаг, совсем забывая, что Павел до сих пор меня сопровождает. «У тебя что сейчас?» — притормаживаю перед входом на этаж. «У меня английский». «А у меня окно». К моему удивлению, крепкая, немного обладающая жаром ладонь Паши опускается мне на талию и утягивает под лестницу в достаточно темный укромный уголок. Дыхание на миг сбивается. «Что ты...» «Маш, я давно уже хочу тебе сказать, но все никак не мог решиться. Я долго за тобой наблюдал, и ты...» сглатывает сухо. «Ты мне очень нравишься. Давай встречаться». Я не могу вдохнуть, застыла в полнейшем оцепенении. Перед глазами сгущается пелена, стены и потолок шатаются, но мне не жарко от его слов, даже не холодно, мне никак, вообще ничего. «Паша», — вздыхаю, «стой», — пальцы усиливают жим в районе бедра, «не спеши с ответом, подумай хорошо». Я на тебя давить не собираюсь, не ставлю каких-либо рамок во времени, но я очень хочу проводить с тобой как можно больше времени. Ясно, опускаю ресницы. Его рука жжет мою кожу даже сквозь ткань формы, но я ничего не чувствую. Ничего такого острого, фееричного, что испытала однажды с другим, с ним, моим мучителем. Марком Абрамовым. Паш, ты замечательный человек. Слова даются с трудом. Я очень боюсь его обидеть. Я пока не готова к серьезным отношениям. Мне нужно усердно учиться и думать о своем будущем. Понимаю, это все из-за Абрамова? Господи, нет! Всегда опасаюсь заводить разговор на тему племянника ректора. Бегу от него, как от огня разговоры про марка абрамова для меня красный крест табу быстро отшагиваю назад так чтобы рука паши соскользнула с моего тела не надо о нем качаю головой он в прошлом там и останется извини виновато смотрит марк вел себя с тобой как мудак он и по жизни такой в этом вся суть марка абрамова а я маш не такой Ловит мою руку, уверенно сжимая. «Я не урод, унижающий слабых и разбивающий девчонкам сердца. Хочу заботиться о тебе. Ты мне правда сильно нравишься». Голос Шарапова Паша наполнился хрипом. В глазах замелькали искорки. Он продолжал пристально смотреть в мое лицо, а в его взгляде отражалось много эмоций, которые он явно скрывал. Кровь зашумела в ушах, на языке разлился вкус металла. Облизав губы, я тихонько прошептала «Спасибо». «Так что, подумаешь?» Внутри рвет на части от сомнений. Я сама себе боюсь сказать «Да». Боюсь уколоться об одни и те же шипы. Вновь отравиться их губительным ядом, что до сих пор циркулирует в моей крови. Ведь мое сердце только начало понемногу успокаиваться, а я не хочу испытать ту жуткую боль снова. Отныне Маша Миронова перестала доверять людям и быть такой доверчивой глупышкой. Но убиваться до старости и прожить всю жизнь в одиночестве не выход. Хватит! Я должна взять себя в руки и рискнуть. Единственный выход избавиться от проклятого наваждения заменить воспоминания и мысли о нем другим мужчиной. Всего лишь несколько свиданий для пробы, продолжает гипнотизировать большими синими глазами. Они у него очень красивые. Паша вообще симпатичный парень, девчонки за ним ухлёстывают, но он почему-то не обращает ни на кого внимания, кроме меня. С того самого дня, как Марк выгнал его из футбольной команды из-за того, что мы всего-навсего сходили в кафе, он стал более закрытым. Паша больше не общается с Абрамовской бандой. Нашел других друзей. Попроще и не таких демонов без тормозов. Сходим в кино, на площадь, в кафе, куда захочешь, М? Сделав глубокий вдох, сжимаю кулаки. Внезапно для самой себя принимаю решение. Я согласна, Паш. Давай сходим в кино. И мягко улыбаюсь.